С этого дня Херестана забыла о своем назначении и не отыскивала более несчастных, чтобы сделать им добро, думая только о своем маленьком Юлии. Всю любовь, которая делала ее сострадательной и счастливой, обратила она теперь на него и, являясь в разных образах, превращала одну жемчужину за другой в новое неведомое им благо. Отец Юлия, простой, хотя и зажиточный поселянин, приобрел в короткое время громадные богатства. То получал он совершенно неожиданное наследство, то находил на своей земле драгоценный клад. Сегодня выпадал на его билет главный лотерейный выигрыш, а завтра продавал он свою землю за двойную цену против заплаченной им самим. Но так как отец Юлия знал цену деньгам и был умный и прилежный человек, то он, получив средства, предпринял разные торговые дела, купил большие поместья, настроил корабли и, нагрузив их товаром, отправлял в далекие страны. Все эти предприятия удавались ему и приносили громадные доходы, так что в несколько лет Его богатства достигли таких громадных размеров, что он уже сам не мог счесть их. Хотя все удивлялись его неимоверному счастью, но оно оказалось совершенно естественным, и никому и в голову не приходило, что причиной этого были жемчужины Херестаны, которые одну за другой она жертвовала в пользу своего любимца Юлия. Юлий Росс, как настоящий принц, всё, что возможно было купить за груды золота, окружало его с самых молодых лет жизни. Учили его знаменитишие учителя, и когда он сделался юношей, то обладал таким блестящим образованием, какое могли иметь только дети самых знатных людей. Но одному только не научился Юлий знать цену деньгам и понимать значение богатства. Он привык получать и раздавать пригоршнями золото. Когда же ему минуло 20 лет? И отец, умирая, завещал ему, как единственному наследнику, все свои неслыханные богатства. Юлий окружил себя такой роскошью, какой не бывало у людей до него. Юлия не понимал, до какой степени он расточителен и как часто бросает свои деньги льстецам и негодяям, так как его сердечная доброта и благородство заставляли его думать, что все люди так же хороши и честны, как он сам. Многие его обманывали, но больше всего его — главноуправляющий, который присваивал себе большую часть золота, проходившего через его руки. Херестана, любовь которой к Юлию возрастала с каждым годом, с болью в сердце замечала, что он, при всех своих прекрасных качествах, делается мотом и погибнет, если не удержать его на краю пропасти. Она вспомнила, что, нарушив завет Ильмага, она потеряла ее расположение и потому страшно ужаснулась когда заметила, что в ее короне осталась всего одна только последняя жемчужина. Но она твердо решилась претерпеть лучше величайшее наказание, нежели отдать эту последнюю жемчужину кому-нибудь другому, а не Юлию, и положила, прежде чем оставить землю, еще раз явиться перед ним в образе прелестной девы, какой явилась она впервые на землю. До сих пор она приближалась к нему невидимкой или в самых разнообразных образах, долженствовавших увеличить его счастье.